По словам очевидца Медведева, вместо прежних буйных криков в стрелецких слободах господствовали уныние и ужас. Так, недавно суровые мстители теперь плакали, как дети, безропотно перенося насмешки мирных обывателей. «Куда вам, сиволапым, указывать великим государям и распоряжаться умными людьми?» говорили им в глаза успокоенные москвичи, и, сознавая справедливость насмешек, стрельцы молча выносили оскорбления. По-прежнему толкались они в крестовой палате, но теперь уж не с наглыми требованиями, а с слезной мольбой о заступлении и о милости. Подозревая в требовании выборных лучших людей назначением заранее смертного приговора, они несколько дней колебались – но, наконец, успокоенные словами патриарха, решились исполнить и это требование царевны. 24 сентября выборные выступили из Москвы в Троицкий монастырь в сопровождении Суздальского митрополита Иллариона, простившись с братьями, родными и товарищами, как прощаются перед эшафотом. Убежденные в неизбежной смерти, Несчастные, выбранные во всю дорогу, воображали видеть везде засады, поимки и казни. В каждом встречавшемся им отряде ратных людей на пути через села Мытищи и Пушкина они ожидали своих палачей, но отряды проходили мимо и мимо. Когда же перед селом Воздвиженским они увидели сплоченную, многочисленную рать, бодрость их совершенно покинула. Многие из выбранных убежали, да, вероятно, они разбежались бы и все, если б не подоспел к ним стольник Нормадский, высланный царевной с милостивым словом и обещанием полной безопасности. Положение стрельцов действительно было опасное. Сильные отряды земских ополченцев все теснее и теснее железным поясом стягивали Москву. На Тверской дороге в селе Черкизове стоял Северский полк боярина князя Андрея Ивановича Голицына. На Владимирской дороге Рогожу занимал Владимирский полк воеводы князя Петра Семеновича Урусова. На Коломенской дороге у Боровского перевоза находился Рязанский полк боярина и воеводы Алексея Семеновича Шейна. И, наконец, Заодский полк боярина и воеводы Ивана Федоровича Волынского располагался в Вязьме на Можайской дороге. Правда, все эти войска составляли толпы непривычных к кратному делу людей, не способных выдерживать правильного боя с обученными стрельцами, но тем не менее они подавляли и душили массой. Между тем выборные, прибыв к Троице, с тревогой ждали решения своей участи. 27 сентября Царевна Софья Алексеевна вышла к ним, и очевидцы передали нам речь ее, в которой вместо прежних просьб и жалоб слышалось неудовольствие укрепившейся власти. Выборные, стоя на коленях, униженно молили о прощении, каялись в своих заблуждениях и вручили царевне письменную сказку служить на будущее время неизменно, не слушая никаких наветов. Царевна похвалила покорность, дозволила им возвратиться домой и объявить товарищам, что государи готовы простить их, но только с условиями, о чем будет написано в особой грамоте. «Но если вы не выполните этих условий, — сказала в заключении царевна, — то горе вам. Великие государи пойдут на вас с великим воинством». Радостные отправились домой накануне праздника Покрова Богородицы выборные и радостно встретили их в Москве товарищи, отчаявшиеся видеть их живыми. После обедни в праздник Покрова патриарх созвал стрельцов в крестовую палату и прочитал им царскую грамоту, в которой высказывались условия прощения.